Такаги Сигейоси. Психология фехтования на мечах. Отрывки из эссе «Такаги Сигейоси. Психология фехтования. Дзен и японская культура». Под редакцией Дайсетсу Таитаро Судзуки. 1959 год. Когда бамбуковый меч, который сжимает моя рука, идеально подходит мне по весу, форме и цвету, Я быстрее вхожу в состояние единства тела и меча. Само собой, что как только человек задумывается о том, чтобы выиграть состязание или показать, сколь искусен он в технике, фехтование на мечах теряет свой смысл. Отбросьте все эти мысли, не думайте о теле, и тогда вы станете мечом а меч станет вами. Между телом и предметом не будет больше никаких различий. Именно это называется муга, не я или не ум. Видимо, это понятие ближе всего к тому, что буддизм называет пустотой. В тот миг, когда все чувства и мысли, которые мешают свободно использовать любую технику, очищаются, человек возвращается к своей первоначальной природе, свободной от влияния тела. Иногда я чувствую, как кукловод буквально растворяется в разыгрываемой им пьесе. Состояние его разума при этом похоже на переживание человека, взявшего в руки меч. Он не видит разницы между собой и куклой. Пьеса возвышается до настоящего искусства, когда мастер находится в состоянии пустоты. Мне могут возразить, что между кукловодом и фехтовальщиком все-таки есть разница, ведь последнему противостоит живой противник, который в любой момент готов сокрушить его. Но я считаю иначе. Потому что если оба они находятся в одном и том же состоянии, то и действовать должны, похоже, независимо от цели, стоящей перед ними. Если одинаковость состояния осознана, то я, фехтовальщик, больше не вижу перед собой противника, угрожающего мне мечом. Я словно воплощаюсь в него. Каждое его движение, каждая мысль ощущаются мною как свои собственные, и я интуитивно или, скорее, подсознательно начинаю чувствовать Когда и какой нанести удар, все сразу же становится естественным.